Китай. Раннее утро. Танака выглядел настолько удручённым, что частичка русской крови капитана Ясиацу просто требовала выразить ему сочувствие. Потребовалось некоторое усилие для того, чтобы подавить это недостойное истинного японца чувство. В конце концов, давно надо было проучить этого зазнайку. И вот в жизнь преподнесла ему суровый урок. И ни ему одному к слову, но посмеиваться над старшими позволению уж точно не стоило. Летенант мрачно копался в аппаратуре, явно больше для того, чтобы успокоить нервы. Первое в жизни поражение выбило его из колеи. И если вдуматься, результат выглядел закономерным. То, что перед ними были не китайцы, а русские, и о сирацах понял отчетливо ещё после первого боя, а сейчас, в деталях, рассмотрев чужие танки, ещё более утвердился в этом мнении. А русские противник совсем другой. Те, кто привык к лёгким победам, столкнувшись с ними, рискуют капитально нарваться, что собственно и произошло. По большому счёту потери были невелики, танки взамен подбитых доставят уже утром, благо в резерве их хватало. Да и в самом поражении особой вины лейтенанта не было. В конце концов, те, кто шёл следом, на куда более современных машинах, агребли не хуже. Ноги моровы ему точно вправляться будут долго и с чувством. Очень уж много недоброжелателей приобрёл Танака за время своей мнимой исключительности. И законтрепал, название и не глядя, вот и припомнил ему, как говорили русские родственники и асиацу, в незнакомом лесу лучше помалкивать, но лейтенант этого, похоже, не знал. Однако, стоило Ясиацу увидеть лицо быстрыми шагами идущего в их сторону Хайкоси, как он понял, экзекуция на сегодня откладывается. Уж больно оно было довольным и в то же время озабоченным, проходя мимо, полковник небрежно махнул рукой, и капитан последовал за ним. она догнал их через секунду, а ещё через несколько минут они стояли за спиной развалившегося в кресле полковника и с удивлением рассматривали трёх человек, которых здесь попросту не могло быть. Откровенно говоря, более всего привлекал внимание огромного роста негр. Габариты у него были столь внушительными, что просторная комната, использовавшаяся прежними хозяевами здания этого подштаб здания для совещаний, казалась меньше, чем на самом деле. На фоне этого здоровяка двое других с типичными европейскими лицами как-то терялись. Этих троих разведчиков притащили только что. По пути допросили наспех. Они имеют сведения о том, с кем мы столкнулись, говорил полковник резко, короткими рубленными фразами. Теперь понятно, почему он сам за ними отправился, точнее, чуть подкорректировал маршрут по пути сюда, вместо того, чтобы послать кого-нибудь чинам пожиже либо просто вызвать патруль. Небось не терпится самому получить информацию, но тщательно это скрывают ибо не солидно. А пленных-то действительно успели допросить. Во всяком случае, у всех троих синяки и садины выглядели ой как ярко, но держатся спокойно, видать профессионалов. Дверь едва слышным шорохом открылась, впуская худощавого, жилистого офицера альфената, командира разведчиков. В нескольких фразах он пояснил расклады. Его группа отправилась в рейд по телам китайцев. Но добиться хоть каких-то результатов не получилось. Линии фронта как таковой не было. В ближних толах противника стоял жуткий бардак, а когда они вышли к русским позициям, то были практически мгновенно обнаружены и потеряли двоих. Немудрое Лукова, по разведчикам, соданула из крупнокалиберного пулемёта на открытой местности это верная смерть. Пришлось спешно отступать. Зато на обратном пути разведчики наткнулись на эту вот троицу. воздевшуюся околонево время пробившего колесо автомобиля. Сопротивления они не оказали, просто не успели. И после экспресс-допроса признались, что являются иностранными военными наблюдателями при армии Китая. Хорохорели страшно, особенно негр, мол, они же американцы, ничего им не сделают. Однако после незначительных, в общем-то, усилий, приложенных к организмам, все трое согласились пойти на сотрудничество. Но ну, когда выяснилось, что они наблюдали вдобавок тот самый проигранный бой, В общем, решено было доставить их сюда для более детального разговора. Следующие 2 часа, собственно, разговор и шёл, вполне конструктивный к слову. И когда яся отцу вышел из кабинета, голова его гудела, словно колокол. Информации, причём совершенно неожиданной, был переизбыток. А ведь я говорил, я предупреждал. Танака, воспрявший духом, говорил не то, что положено истинному японцу, и совершенно не так. Ежестикулировал столь активно, что его запросто можно было принять за переводчика для глухонемых, что для сдержанного японца не только нетипично, но и недостойно. Может, у него в роду тоже кто-то со стороны затесался, мелькнула в голове капитана мысль и тут же сгинула, вытесненная куда более важными проблемами. По всему выходило, что они нарвались на действительно элитную русскую часть. Если верить американскому англичанину, с его-то пару ударов по лицу и поют как соловьи, То эти русские танкисты уже давно портят нервы всем подряд. И Танака, тихонечко просидевший в уголке весь процесс допроса, когда пленных увели, выдал предположение. Мол, это часть аналог его собственного подразделения. И приведённые им аргументы выглядели очень уж логично.